167. При нарушении равновесия заградительная сеть бессильно поникает, и крепость остается незащищенной и открывает себя человек любому влиянию извне, вплоть до болезни или даже одержания. Микрокосм становится проходным двором, доступным низшим сущностям. Вред велик. Если бы люди знали, Сколь бдительно и зорко охраняли бы они храм духа от литворных влияний низших слоев тонкого мира. Много любителей там поживиться на чужой счет. Часто ждут этого момента, чтобы наброситься, питаясь внутренними излучениями организма. Жертвами неуравновешенности зовем этих несчастных. Велико значение духовного равновесия и велико и бесповоротно должно быть решение не позволять никому и ничему его нарушать. Можно выработать в себе умение принимать бесповоротные решения напряженным и мощным приказом всего сознания. Уже можно назвать примеры, результаты благие принесшие. Обеты, исполненные, принадлежат к той же области бесповоротных решений. Все существо человека напрягается в утверждении принятого решения, твердого, бесповоротного, принимаемого навсегда. Путь бесповоротных решений, ко благу направленных, есть путь кратчайший. Зачем сдерживать себя и подавлять вспышки астрала или бороться, скажем, с раздражительностью? когда одним единичным, но могучим, но огненным, но окончательным и решительным усилием воли можно раз навсегда приказать себе никогда не разрушать сущность свою, даже возможностью его уявления. И ответить улыбкой на бешенство зверя в двуногом собрате — это ли недостижение? достижение? Зачем влиять на людей? Зачем подавлять их волю, зачем приказывать им или просить, когда одной поляризации своего микрокосма на определенной волне можно парализовать или нейтрализовать в ближнем своем любое нежелательное явление, острие которого направлено на вас, или даже просто с целью помочь? Власть над собой в себе, утвердивший имеет ее над другими, и только закрывший себя имеет ее. Надо закрыть себя ко всему, что ниже, и открыть к высшим по лестнице иерархии своего луча. Не о сострадании говорится, не о помощи людям, не о любви к человечеству, но о ларце закрытом и горе не разграбленной, ибо опустошивший себя пустой шелухе подобен. И духовное даяние не значит опустошение. И сострадание не есть погружение в колодец отчаяния страдающего человека, но именно поднять его до себя силой неисчерпанного магнита сердца. Нельзя сострадать, не поняв сущности этих противоположений, ибо оба упадут в яму. Так при утверждении качеств можно применить принцип бесповоротного решения. Это тоже путь архата, путь достижений кратчайший.